Зато в расточении государственных имуществ и доходов он показал большую энергию. Все таможни он отдал на откуп за 2 миллиона, и когда они были взяты Екатериной в казенное управление, одна петербургская таможня давала более трех миллионов доходов. Казенные заводы в конце царства Нелизаветы самовольно были переданы сенатам в частное владения первейшим царедворцам Шуваловым, Воронцовым, Чернышовым и тому подобным. Да им же роздано наведение дела до 3 миллионов рублей. Суду заводчики промотали в столице. Заводским крестьянам платили за работу плохо или вовсе не платили, и они взбунтовались в числе сорока тысяч. Пришлось посылать усмирительные команды с пушками, а заводы возвратить с долги в казну.